Но господину Гесрейтеру отнюдь не хотелось распевать тирольские песни. Он не слишком страдал от того, что больше уже не принадлежит крупным промышленникам, но бесконечно терзался из-за утраты своего дома, своей обстановки. Человеческое сердце не очень вместительно, поэтому достойно удивления обилие всевозможных предметов, письменных столов, кресел, диванов, кушеток, которые втиснулись в сердце господина Гесрейтера. В его сердце, но не в ателье, на «Элизабет-штрассе». Если поставить в спальню большую кровать с изображением экзотических зверей, там уже нельзя будет повернуться. А как быть с горками, с моделями кораблей, с «Железной девой», его излюбленным орудием пытки, со всеми очаровательными, гревящими душу безделками? Госпожа фон Радельная не пожелала взять в Луид польсбрун ни единой мелочи. «Все, что не уместится на Элизабет-штрассе, он должен продать, пустить с молотка». Господин Гессрейтер попробовал поднять бунт, но быстро сдался. Аукцион состоялся в конце апреля. Собралось множество народов. Члены купеческого клуба, мужского клуба, дом на Зей-штрассе с трудом вмещал всех любопытных и покупателей. Господин Гессрейтер не пришел на распродажу своих сокровищ. День был погожий, ясный, и он отправился в английский сад. Шел не быстро, но пружиня, шаг, помахивая тростью с набалдашником из слоновой кости, думал, какое это все-таки свинство, какая непроходимая глупость, вот так за здорово живешь, разбросать с великим трудом собранные им вещи по чужим рукам, равнодушным, неуклюжим. У него было искушение смешаться с толпой любопытных, большей частью, вероятно, его добрых знакомых, поздравить новых владельцев веселым, хотя и не без горчинки, тоном. Но он не поддался искушению. Все дальше уходил от Зея, трассы добрался до галереи полководцев. Возмущение по поводу мерзкого памятного камня, которым эти олухи опять обесчестили прекрасную площадь, несколько облегчило ему сердце. Тем временем на Зейштрассе шел аукцион, и кипели страсти. Обстановка в стиле Биндермеер и Ампир, горки, все милые и занятные безделушки, вся утварь и посуда, предназначавшаяся для парадных приемов, костюмы, платки, картины, скульптура шли с одной, двумя, тремя надбавками. И не только равнодушные руки завладевали этими редкостями. Кое-кто из новых владельцев был вне себя от радости. У маты, у Грейдера, у старика Мессершмитта день выдался на славу. Пошел с молотка и портрет Анны Элизабет Гайдер. Господин Гесрейтер хотел взять его в новую квартиру, повесить у себя в спальне, но госпожа фон радульной не согласилась. И вот аукционист выставил его на продажу, и умершая девушка с трогательной беспомощностью вытянув шею, смотрела на собравшихся. Они жадно и недобро разглядывали вызвавший такую сенсацию портрет. Он стал причиной многих неприятностей, бед, скандала. Художница, написавшая его, плохо кончила. Этот Крюгер, который открыл картину и повесил в галерее, тоже плохо кончил. Да и Гесрейтер, как сейчас выяснилось, отнюдь не процветает. Портрет принес удачу только торговцу картинами Новодному. Вот и сейчас он первый повысил на нее цену. Пытался отбить у него портрет только художник Грейдер но довольно быстро победителем из борьбы вышел новодный. Госпожа фон Радольная знала, для кого он купил картину, знала, что приобрел ее тот самый человек, который приобрел и дом, пятый евангелист. С момента стабилизации марки Катарина очень подружилась с господином фон Рейнлем. Она внимательно следила, как умно и предусмотрительно готовился он к перемене обстоятельств, и ей импонировало, что, утвердив за собой нажитый капитал, он отошел от дел и, словно вспомнив молодость, занялся куда более интересными вещами. Она бросила взгляд в его сторону. Он, казалось, был не слишком поглощен аукционом, как будто даже не обратил внимания на короткую схватку между торговцем-картинами Новодным и художником Грейдерером. Господин фон Рейндель сидел в кресле, заполнив его своей мясистой тушей, вытянув ноги и в вполухо прислушивался к словам стоявшего подле него господина Пфаундлера, хотя Пфаундлер и не заслужил того. Катарина помогла ему установить вожделенный контакт с пятым евангелистом. Как только прекратилась инфляция, в Мюнхенцах... Снова ожила страсть к развлечениям. Господин Пфаундлер был сейчас на коне. Катарина, как и он, считала, что если нынешний карнавал устроить с прежней роскошью, размахом, блеском, город вновь станет центром немецких праздничных увеселений. Но чтобы придать карнавалу надлежащий блеск, в него надо было вложить немало трудов, И очень много денег. Госпожа фон Радольная понимала Пфаундлера, который уже в мае старался заручиться поддержкой Ренля для устройства зимнего карнавала. В это время на продажу были выставлены модели кораблей. Господин Пфаундлер вступил в торг. У него нашлось довольно много конкурентов, но он все набавлял цену. Восседая в кресле, Рендель поглядывал на него снизу вверх, сонливо и насмешливо. Господину Пфаундлеру во что бы то ни стало хотелось заполучить кораблик, он видел в этом некий символ. Пфаундлер чувствовал себя великим завоевателем и строил планы куда более смелые, чем представляла себе госпожа фон Радольная. Если одна из двух мюнхенских достопримечательностей, то есть пива была предметом экспорта, то почему не стать таковым и второй достопримечательности, то есть мюнхенскому карнавалу.